которым разрешается иметь единовременно только одну жену. Она называла нашего виргинца кавалером Тео, принцем Тео. Она спрашивала маменьку, не угодно ли ей, чтобы она, Этти, выбрала себе второго их гостя, чернокожего принца. По правде говоря, она дразнила сестру и мать, высмеивая их сентиментальность, до тех пор, пока они не начинали сердиться. А тогда она тоже плакала. Бурно их целовала и улещивала, пока они вновь не приходили в хорошее расположение духа. Но простодушный Гарри Орингтон тем временем даже не подозревал, что служит ни в чем неповинной причиной всех этих шуток, слез, ссор, примирений, матримониальных планов и прочего. На него сыпались постоянные упоминания про пруссаков и персов, но эти...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 А к тому же полученное им воспитание привело ему самые скромные и почтительные отношения к прекрасному полу. И как не велись вокруг него шуточки мисс Этти, он обращал на них внимание не больше, чем на комаров. И он вовсе не был глуп, как без сомнения полагала она, он был только простодушен и слишком поглощен собственными делами, чтобы замечать других людей. «Подумать только, какие трагедии!»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 Посмотрела на отца, который стоял рядом, добродушный, всем довольный, в красном камзоле и сказала. «Маменькины волшебные лебеди. Похожи на этих, правда, папенька?» «Какие лебеди, милочка?» — спросила ее мать. «Похожи, но не совсем. Шея у них покороче, и они десятками расхаживают по нашему лугу», — продолжала мисс Этти. «Я видела сегодня утром, как Бетти...»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 прикованную к скале на горе Ефраим и отданную на растерзание этому дракону-баронессе. На помощь, Персей, спеши на окрыленных ногах рази сверкающим мечом. Но Персей нисколько не торопится. Дракон может день и за дня мучить Андромеду в свое удовольствие». Гарри Уоррингтон, который сразу забыл бы про свое вывихнутое и выправленное плечо, если бы ему предстояло отправиться на охоту, откладывал свой отъезд из Окхерста со дня на день, и с каждым днем прийти его добрая семья нравилась ему все больше. Пожалуй, до смерти деда ему ни разу не довелось быть в таком прекрасном обществе. Она проходила среди виргинских помещиков, любителей и травли,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 у ворот судьба сбросила его с лошади, одно из главных заключалось в следующем. Он начал постигать всю глубину своего невежества и понял, что в мире есть много людей, куда лучше его. Гарри, умевший при случае вести себя надменно, в обществе тех, чье превосходство над собой он признавал, держался с искренней скромностью и почтительностью. «Мы уже видели».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 к Эстерему. «Теперь я вовсе не считаю его глупым», — объявила Этти. «И маменька, он правда похож на волшебного лебедя?» «Мы словно проводили кого-то из наших братьев», вздохнула маменька. «Да», — печально сказала Тео. «Я рада, что папенька проводит его до Уэстерэма», снова заговорила мисс Этти, и что он купил лошадь у фермера Брикса. «Очень жалко»,